на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь, пристально вдруг показывается, как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает. И, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и маман,